Мой маленький друг. Здравствуй. Это я, сказочник. Сегодня почитаю тебе рассказы Николая Сладкова. Послушай. Певчая дорожка. Разные в лесу бывают дороги. Бывают такие, что прямо пойдешь, назад не вернешься, налево пойдешь, В болоте увязнешь. Ну, их такие дорожки-то. Но бывают в лесу и другие. Такие бывают, что пройдешь по ней раз, Да на всю жизнь и запомнишь. И опять к ней вернешься. Вот было однажды. Шел я по лесной дороге и держал в руке листок. Простой листок из тетрадки. На листке написано, Там, где развилка на звени речку и васильки, кричит Дергач. Я стою на развилке, в клинышке между дорогами птица кричит «Зря-зря! Зря-зря!». Так только один Дергач может кричать, у него одного такой голосище. Та самая развилка, догадываюсь я, на звени речку и васильки. Иду и читаю. Две тропинки-велюшки, У которой поет «Зарянка» в болото заведет, А у которой Тиньковочка выведет к Василькам. Это какая же Васильковская, думаю, и ухом угадываю. Вот она, Тиньковка около отвилка поет. Поет, выговаривает, тетенька, тетенька. Здорово действуют певчие указатели. И столбов не надо. Придумываю, как я отвечу прохожему, если он спросит меня про путь. Пожалуйста, попросит, укажите мне, как к василькам выйти. Совсем в лесу закружился. Я отвечу... Это проще простого. В лесу не то, что в городе. В городе и смотреть надо, и встречных расспрашивать. А тут только слушать. Идите все прямо до той развилки, у которой Дергач крякает. Сворачивайте направо и шагайте до тропинки с теньковкой. По этой тропинке все прямо и прямо, пока не услышите овсянку. От овсянки налево тут вам и васильки. Что за чудо-дорожка? Идти, да идти по такой, и прямо, и налево, и направо. И я до овсянки дошел, сидит на ветле, сгорбившись и распевает. не неси, неси, не труси, свернул налево, и тут тебе и деревня. Здорово, что не говори. Прочитал на листочке и шагай, не заблудишься, лучше всякого путеводителя. Лучше потому, что любой путеводитель быстро стареет, а песни никогда не стареют. А теперь пора открыть маленькую тайну. Запись это на листке сделал я сам, только много-много лет назад. И вот после долгой разлуки снова вернулся в родные места. Нашел старую дорогу, но перекрестки все позабыл. Так и плутал бы по перекресткам, если бы не птицы, да не листок с полинялыми буквами. А теперь вышел без запинки, птицы песенками указали путь. Только пели теперь, конечно, уже правнуки тех, что пели тут когда-то. Они остались верными месту. Никакие другие указатели не продержались бы в лесу в такой срок. Как ясно представил я себя мальчишкой, который шел тут с блокнотом давным-давно, слушал птиц и записывал свои первые наблюдения. Стало радостно. Я вернулся. Я тоже остался верным своей лесной дороге.